микроленцы вы не доверяете вашему большому клиенту или компаньону его предприятие кажется вам не таким преуспевающим как он утверждает нбм национальный банк микроленда поможет вам проверить надежность вашего большого клиента и вы увидите что несмотря на их репутацию не все великие воры и эксплуататоры Мы умеем работать с ними на основе взаимного доверия, и это доверие НБМ вам гарантирует. НБМ – правильный выбор для требовательных инвесторов МЧ.